Глава 23. Он подъезжает к поисковому отряду, группе людей, собравшихся на обочине трассы. Одна женщина, секретарша в начальной школе, раздает булочки с колбасой из пластиковой коробки в открытом багажнике «Опеля». «Скоро весь снег растает», — говорит она. «Могу я чем-то помочь?» — спрашивает у нее Найл. Она тут же протягивает ему коробку с булочками. «Непременно присоединяйтесь к нам, Найл, непременно!» Потом уже мягче. «Знаю, вам должно быть нелегко». Он благодарен за сочувствие и за еду. Со стороны поля подходит румяный мужчина, хозяин небольшой деревенской лавки, и берет подгоревший по краям колбасный рулет. «Мы все здесь собрались, чтобы помочь. Ужасно, не правда ли?» Сейчас уже почти стемнело, но Найл видит вдали силуэт маленькой старушки, бредущей по лесу. «Вот тебе фонарик», — говорит лавочник, доставая его из багажника фургона. «Пошли. Думаю, сегодня мы обошли почти все окрестные поля. Но надо и в лесу поискать, так ведь». Инди, мой приятель, спрашивал, есть ли в этом какой-то смысл. Но я ему сказал, что еще рано отчаиваться. «Конечно, надо попробовать. Нельзя терять ни минуты». Ведь прошло совсем немного времени, не так ли? Хриплым голосом спрашивает секретарь. Она поглядывает на каждого из них и хмурится. Когда они пробираются сквозь густые мрачные деревья, Наил немного отстает от группы. В детстве он жил на другом конце городка, вдали от леса, но подспудно все время чувствовал его близость, словно тянущуюся за телом тень. Он идет в группе из шести человек, с ним двое рослых мужчин. Женщина и пара подростков, наверное, приятели Дианы. Наил удивляется, почему они сейчас не в школе. Может, сбежали с уроков? Группа освещает фонариками окрестные рвы, и заросшие папоротниками холмы, но в каждый уголок леса все равно не заглянуть. Заросли утесника попадаются порой такие густые, что через них не пробраться. Здесь очень холодно. Наил постоянно шмыгает носом. Он всерьез опасается, что его фонарь того и гляди высветит мёртвое тело. Перед его мысленным взором проносятся спутанные волосы, неподвижные белки закатившихся глаз, бледная кожа, перерезанное горло. А вдруг, не дай бог, они наткнутся на часть тела, на руку или ногу, унесенную и объеденную дикими животными, хищными птицами. Он не знает, как тогда сможет жить дальше. Они ступают по мягкому мху, мокрому от тающего снега. Телефон здесь уже не ловит. Со всех сторон, словно тонкие высокие башни, его обступают деревья. Тишина то и дело нарушается чьим-нибудь громким криком Ан мари Иногда голоса перекрываются и накладываются друг на друга, словно церковные колокола. По мере того, как солнце медленно скрывается за холмами, их шеренга углубляется все дальше в лес и пересекается с другими поисковыми группами. Их путь отмечает туго натянутая между деревьями флуоресцентная лента. а мари А мари После каждого уклика все напряженно прислушиваются. Теперь в группе уже восемь человек. Время от времени они проводят краткую перекличку, чтобы никто не отклонился от маршрута и не заблудился. «Анн-Мари! Анн-Мари!» Найл тоже громко кричит. «Анн-Мари!» И оглядывается по сторонам. Этот крик что-то всколыхнул в нем. И он снова кричит, перекрывая другой голос. «Анн-Мари!» Найл резко оборачивается и напрягает слух, чтобы снова услышать его. Он пересчитывает поисковую группу. Их по-прежнему восемь, но ни одному из них не подходит голос, который он только что услышал. С его фонарем становится трудно что-либо разглядеть. Самец рожевато коричневой совы громко ухает, как учитель физкультуры, дующий в свисток. В ответ раздается женский виск. Найл перекладывает фонарь в левую руку и замечает рядом хрупкую Вейри. «Ты меня напугала!» — признается он, тяжело дыша. я слушаю», — говорит Вейри. «Ты тоже ее слышал?» «Знаю, что слышал». Найл не отвечает, дожидаясь, пока остальная часть группы отойдет подальше. «Это Кристина», — говорит она. «Да? Кристина». Что? Он ускоряет шаг, чтобы догнать остальных, и спотыкается о корень. Она иногда заходит, так поздороваться. Она уже была здесь. Он оглядывается через плечо. «Что ты несешь?» Его голос похож на рычание. «Не будь идиоткой!» «О чем ты? Ты же...» А этот звук исходит от кого-то другого. Луч фонаря падает на другого члена поисковой группы, который многозначительно прижимает палец к губам. Он молча идет дальше. Ему кажется, что он слышит в лесу чьё-то негромкое пение, пение женщины. А, Мари! Дети покидают здание школы в 3:30. На детской площадке их ждут сотни белых гелиевых шаров. Подарок местной радиостанции. Собирается толпа удивленных родителей. Из фургона с едой раздают горячий чай и кофе. Девушки, отвечающие за мероприятие, ставят раздвижной стол с бесплатным соком для детей. В блекнущем дневном свете еще один репортер выступает перед большой черной камерой. «Если вы заметите что-то подозрительное, пожалуйста, сразу же звоните нам или в полицию. Помощь близко!» «Предупреждаем вас, не приближайтесь к подозрительным лицам». Этот городок уже переживал трагедию. Почти десять лет назад он стал свидетелем исчезновения Кристины Маккей. Событие потрясло до глубины души местную общину. Есть опасения, что история повторяется. Может ли ан Мари разделить судьбу Кристины, местной жительницы, пропавшей много лет назад? Конечно, остается лишь надеяться. Тут он делает эффектную паузу. Что она все-таки цела и невредима. ну а теперь вернемся в студию по телевизору показывают диану она дает интервью на ней теплая куртка с высоким воротничком губы густо накрашены черной помадой мимо нее проходят люди в надвинутых на глаза теплых шапках и непродуваемых куртках а она рассказывает о том почему решила использовать социальные сети она моя лучшая подруга говорит диана хриплым надломленным голосом Анна мари Если ты сейчас смотришь телевизор и видишь меня, прошу тебя, возвращайся поскорее домой. Или дай знать, что с тобой все в порядке. Ты нам нужна. Родители ан марии подходят к небольшой группе журналистов. Потрясенные и изможденные. Они кивают в камеру, умоляют дочь вернуться домой. Лора наглядывается в поисках отца. А потом вспоминает, он ведь написал, что уже находится где-то в лесу, в составе одной из поисковых групп. «Ты в порядке, Лорен?» — спрашивает Диана после съемки. «Нет. В общем, не знаю. Трудно сказать. О чем ты? Не переживай. Она цела. Это точно. Она скоро вернется. Но ведь это неправда. Моя мама никогда не вернется». «А вот ты о чем. Бедная ты моя кружка. Сейчас все так запутано. Но мы должны надеяться, что с Ан-Марией все будет хорошо. Понимаешь?» Диана говорит мне очень убедительно. Лицо у нее бледное и встревоженное. «Моя мама». Перед глазами непроизвольно всплывают жуткие картины. Раздавленные раковины улиток, прожилки в мясе, зубы вампира, набитая в рот земля. Она помнит, как весной одна из кур Анджелы высиживала цыплят, А когда они вылупились, к ним незаметно пробрался хорек и съел всех птенцов. В траве остались одни лишь головы. И никто не мог понять, как он туда попал. «Полиция вернула мне мою машину», — говорит Диана. «И ключи тоже. Идем». Они садятся в машину и едут прочь от толпы людей с собаками, их ночищими детьми в колясках. Диана везет ее по темной дороге к своему дому, торопливо объясняя, Люди думают, что я такая крутая, потому что у меня есть машина. Хотя ты, наверное, не в курсе. Конечно, нет, ты еще слишком юная. Так вот, это машина моей мамы, и на ней я езжу за покупками. Они проезжают мимо дома, Лорен, и сворачивают на проселочную дорогу. Не возражаешь, если я закурю при твоем отце? Не дожидаясь ответа, она резко останавливает машину на грязной дорожке у своего дома, в тени Орешника и Астралиста, и делает себе самокрутку. Я сейчас, наверное, курю слишком много, но только это мне и помогает. Сейчас, погоди минутку. Скоро мы поедем, и я высажу тебя у поля. Лорен знает, что Диана не зовет ее в гости, потому что ее мать больна. Болеет она давно. Большую часть своей жизни Диана ухаживала за матерью, а в последние годы работала посменно в «Черной лошади» и еще некоторое время подрабатывала уборщицей в отеле «Замок». Ей приходилось носить форму, черное платье и белый фартук. Этот наряд она терпеть не могла. Лорен лишь несколько раз была дома у Дианы. И каждый раз ей становилось грустно. Грустно, потому что дом девушки захламлен ненужными подушками и какими-то старыми плюшевыми мишками. Там чувствуется упадок иного рода. Не такой, как в доме у Найла, где вечно течет с потолка. Как хорошо, что в последнее время мы получше узнали друг друга. Хмуро говорит Диана, затягиваясь и стряхивая пепел в окошко. Лорен смотрит, как его подхватывает ветер. Вот, пожалуй, это единственное хорошее, что случилось за последнее время в моей жизни. А ночью меня так достают чертовы кошмары. Она поглядывает на Лорен. То и уже не терпится вернуться домой. А ты не могла бы снова погадать на картах. Может, удалось бы узнать, вернется ли Ан-Мари. Голос Дианы пропитан отчаянием. Я, кажется, видела в машине колоду карт. На заднем сиденье валяется одежда, обертки от еды и косметичка. Нет. Лорен выпрямляется. Лицо ее становится задумчивым. Моя мама больше никогда не вернется. У нее ровный голос. Я даже толком и не знала ее. Эти слова постоянно крутились у нее в голове, пока наконец она не нашла силы произнести их вслух. Она вздыхает и смотрит на ногти Дианы, черно-фиолетовые, как ягоды. Не говоря ни слова, Диана поднимает стекло и продолжает курить, выдыхая дым на ветровое стекло. Сейчас по радио только и разговоров, что про нашу Ан-Марии, говорит она, растягивая слова и убавляя звук. «Всякий раз, когда я включаю приемник, там только они и говорят. Я уже все рассказала полиции. Это самое малое, что я могла для нее сделать. Надеюсь, она скоро отыщется». Она делает еще одну самокрутку. Лорен знает, что Диана что-то не договаривает. Она чувствует сильный и острый запах ее самокруток и невольно улыбается. Диана говорит, недавно смотрела один фильм под названием «Даркнет». Там какая-то девушка вступила в странное онлайн-сообщество. Настоящий культ в интернете. И слушала подкасты примерно по двадцать раз в день. Нет-нет, я не шучу. Потом она написала родителям письмо, в котором сообщила, что уезжает, и что если ей когда-нибудь захочется снова их увидеть, то она обязательно с ними свяжется. Она смеется высоким заразительным смехом. «Как тебе такой черт побери?» «Ну уж нет, я никогда не брошу свою мамочку. Как бы плохо ни было». Ну, то есть она делает паузу, то вздыхая, то выдыхая дым, который наполняет передние сиденья. «Прости, Лорен, но мне часто в голову лезут странные мысли. Иногда я смотрю на эту дорогу, ведущую через бескрайние поля. И мне кажется, будто из этого унылого водоворота не выбраться. Такая здесь жизнь, в этих краях. «Иногда», — медленно произносит Лорен, «я думаю, то же самое». «А как же тот человек в подвале? Неужели мы никогда не поговорим об этом?» мелькает у нее в голове. «О, боже!» — говорит Диана, глядя на свой телефон. «Боже мой! Совсем забыла про свой телефон! Как зовут ту девочку, которая к тебе пристает и которую ты терпеть не можешь? Ну, у кого есть ферма?» «Мэйзи?» «Ну да. Подружка только что написала мне, что эта девочка нашла шапочку Ан-Мари. Ту самую черную». Она смотрит прямо перед собой, затем читает еще одно сообщение, мелькнувшее на экране. Все время плачет, поговаривают, что она в шоке. Она пыталась перебраться через замерзшее озеро и провалилась. Ее успели спасти, это большое везение. Лорен откидывает голову назад и грустно улыбается. Наблюдая через люк на крыше заплывущими по небу белыми воздушными шарами,